Сергей Петрович Бородин Звезды над Самаркандом. Том первый. Москва. Известие 1962 год. Первая книга Хромой Тимур. Прозван бысть Тимир Аксак. Темир бо зовется татарским языком железо аксак же хромец а так железный хромец яко вещи и отдел имя приял никоновская летопись первая часть год 1399 первая глава сад тепла самарканская ночь Листва ночного сада черна, Тьма под деревьями подобно спекшейся крови. Над мраком сада сияет серебряное небо, И тонкая струя ручья отсвечивает в ответ небесным светилом, Постукивая камушками дна, Словно перебирая перламутровые зерна неискончаемых четок. Тишину в саду строго велено блюсти до утра, В этом саду спит повелитель мира. Старый Тимур вернулся домой с победоносного похода. В растоптанной Индии еще не осела пыль, поднятая копытами его конницы. Еще идут сюда караваны, груженные несметной добычей. Идут слоны и табуны коней. Идут раненые по длинным дорогам через горы, пустыни, Мимо могилы развалин. В старом густом саду на окраине Самарканда, На ореховом полу, у двери раскрытый в сад, На стопе стеганых одеял спит Тимур один, Хмуро вдыхая прохладу родины. А под деревьями, над ручьем, В распахнутом шелковом шатре Спит старая жена повелителя, Сарай Мульк Ханым. Старая, седая, почерневшая на ветру и зное бесчисленных дорог, всюду побывала она, волочась за ним по его воле. Видывала битвы и арева в песках Харезма, когда он приказал срыть с лица земли дерзкий город Ургенч, срыть Ургенч, посмевший укрыть лживого хусейна Суфи. Терпела морозы и метели, когда повелитель пошел помочь Тахтамышу сесть над Золотой Ордой. Нежилась под сенью садов Шираза, где зрели сладостные невиданные плоды. Опасливо глядела на зеленую ширь Каспийского моря, когда шли поворошить Азербайджан, где на серебряных блюдах подавали ей тяжелых осетров, отваренных в меду с красным перцем. Дивилась в высоте гор и чистым потоком в тесноте грузинской земли, где ей понравилось темное мясо туров, печеное на углях. Пили густое, как черная смола, и нежное, как молоко, вино Армении, когда ветер, благоухающий розами, раздувал края ее шатра, стоявшего на склоне багровой каменистой бесплодной земли. Старший из жен... Лишь изредка издали видела она длинного хромого мужа, не желавшего ходить без нее в походы, и в походах не желавшего ходить к ней. Видела она много рек, но просторнее и страшнее Аму нигде нет. Видела пустыни Афганистана и дворцы Кабула, куда свозили к ней сокровища из растерзанной Индии. Покоритель мира свирепствовал там, далеко от нее, Но день изо дня являлись от него гонцы справиться о ее здоровье и вручить столь редкостные подарки, каких не видывала она и во сне. Но на что не глядела, чему не дивилась, чем не тешилась, милее самаркандских садов места на земле нет. И вот спит она крепко, дыша запахом сырой глины, по которому тосковала во всякой иной стране. Но семилетний мальчик рядом с ней не спит. Он лежит возле бабушки, откинув голову на худенькие запрокинутые руки, и глядит в небо. А в небе между черными крыльями ветвей вспыхивают звезды, меркнут, трепещут, то будто на краю ветвей, то будто в непонятном далеке. И если они далеки, велики, А если на краю ветвей, подобны огненным бабочкам? На широких коврах вокруг шатра спят бабушкины рабыни, Персиянки, армянки, спят, не смея и во сне, Вольно вздохнуть, лишь звякнут с просонок Браслетом ли обраслет, серьгой ли обожерелье. Мальчик смотрит в серебряную бездну небес, Девясь сочетанием созвездий. Темный тих сад. Неслышно несут свой караул войны, Ходят, сопровождаемые огромными степными псами, Ходят неслышные, невидимые. Но в дальнем конце, едва просвечивая из-за деревьев, Горит костер. Там у суровых резных ворот Стражи, сменившись с караула, Над углями пекут печёнку, А на огне, в широком котле, Варят просяную бузу. На старом ковре сидит начальник караула Кайшик, что в походах умеет прибрать к рукам все, до чего бы не дотянулись руки. А до чего руки не дотянутся, дотягивается мечом. Позевывая, нежится на шерстяном чекмене, неразговорчивый Дангаса, готовый слушать сквозь дремоту любой разговор, лишь бы самому не говорить. Каменным лбом повернулся к огню догал, с достоинством крутит между пальцами длинный свисающий уз. Но быстроглазому Аяру не сидится. То он возится у очага, то присаживается на корточки, вмешивается в разговор. Днем он прискакал из Бухары гонцом от правителя города, и теперь, как и все отслужившие караул войны, свободен на всю ночь и на весь последующий день. А яр носит бороду, но она так редка, что ее и не видно на изъеденном оспой подбородке. Лишь ладонь порой тревожно касается подбородка, не растрепалась ли борода. Огонь временами разгорается жарче. Багряные отблески вспыхивают на позолоченных скобах грузных ворот, на медных бляхах, вбитых в резное твердое дерево, на острых шлемах кайшика и догала. На стальных наручьях аяра, на золотой серьге дремлющего Дангасы. Разговаривая негромко, стража поглядывает то нетерпеливо на котел, то не смело в темноту сада. Туда под сень деревьев, не велено ходить никому. Там, скрытый тьмой и тишиной, отдыхает их повелитель. Каждому доводилось видовать его вдали и близи в толче битвы либо в дыму пожаров, по его слову убивать или рушить, умирать или грабить, лицезреть его гнев на врагов и неукротимую досаду его, если вопли покоренных народов ему мешали. Но видеть его в этом саду не смел никто из воинов. Здесь он отдыхал от войн. Дымок костра ударяясь о закопченную стену. Розоватым туманом расплывался между деревьями, и сад казался за дымом еще глуше, как глубина моря. Разговаривали негромко, чтобы слышать малейший шорох из сада. Неподвижно, сторожко лежали псы, большие, свирепые, с круглыми ушами, обрезанными, чтобы их слух был чуче, с хвостами обрубленными, чтобы шаг их был легче. Но и глаза псов тревожно косились на шелистые и лепеты листьев, мешавшие слушать сад. Кайшик ворчливо припомнил богатство и диковины, пограбленные неим. Сокровища Индии, языческие древние храмы, где со стен свисали покрывала, расшитые жемчугами и рубинами, где выселись идолы, выплавленные из красного золота, А самоцветные камни и алмазы сияли на щеках, на лбу, на ладонях, на запястьях идолов. Стены, из украшенные каменными изваяниями птиц, зверей и ногих бесстыдниц, окаменевших в танце, в одних лишь браслетах на щиколотках, живых людей некогда было разглядывать. Золото блестело на женщинах, на мужчинах, на детях. Крутяус, Дагал презрительно сплюнул. Жалкий народ. Не искал жалости. Но Аяр, глянув сквозь улыбку строгим карим глазом, не согласился. «Кто не ищет жалости, не жалок, а страшен. Того берегись». Крышик, начальник раула, посмотрел на Аяра удивленно. «Не нам ли страшен? Если бы Аяр не был испытанным гонцом, Афганцы отбирались лишь самые бесстрашные, самые верные, самые сообразительные из воинов, воины, за которых поручался кто-нибудь из самых сильных людей. Кайшик заподозрил бы, что Аяр в Индии арабел. Но Аяру почудилось в удивлении Кайшика недоверие к смелости его, и он скрыл свою обиду усмешкой. «Не каждому дано сердце льва. Вам дано». «А из нас кому равняться с вами?» «Кому?» — в недоумении поднял брови Аяр. Догало показалось, что Аяр заискивает перед начальником караула, и он взглянул на Аяра презрительно из-под своего плоского тяжелого лба. Но Аяр пренебрег его взглядом, доказав, «Если бы не шли вперед львы, за кем бы плелись остальные, а? За кем?» «А мы тогда и не пошли неожиданно проговорился Дангаса. Дагал удивился. «А сокровища так и остались бы у язычников?» Кышик рассердился. «Что ты? Зачем? Нам самим надо!» Дангаса на своем чекмене вздохнул. «А по много ли нам досталось?» Кышик грозно приподнялся. «Как?» «Как ты сказал?» «Я-то?» — встревожился Дангаса. Но Аяр выручил его. Он не сказал. Он спросил. «То-то!» Замолчали, глядя в огонь. Кому охота перечить начальнику? С врагом не церемонились, но своих начальников волновать не смели. За этим строго следил Тимур. Молчали, глядя в огонь. Виделись им в огне Недавнее видение иной страны На деревьях То желтые плотные листья То легкое перистые листва Цветы большие Лоснящиеся, как медные щиты Идольские храмы Облепленные причудливыми изваяниями Костяные троны украшенные резьбой и золотыми Кружевами Горячие лошади, накрытые ковровыми Чепраками, седлами Красных и зеленых софьянов тесненных золотом. Слоны, огромные, как горы, послушные, как телята, слоны с беседками на спинах, а в узорчатых беседках за прозрачными занавесками такие... Мы ходили по земле, а этого не видовали. ответил своим раздумьем Догал. Еще поглядим, нетерпеливо сказал Дангаса. Ну, усомнился Догал. «Разве он успокоится? Опять нас поведет?» «Куда?» «Он знает, где лежит золото. За тысячи верст видит. Он знает, как его брать». «Думаешь, пойдет?» Дангаса, развалившись на своем чекмене, ответил твердо. «Пойдет. Глаза-то у всех одинаковы. На свое радуются, на чужое зарятся». Крешек забеспокоился, нет ли дерзости в таких словах. Прыток ты! Пойди к сотнику скажи пора со двора! А он тебе, ладно, спасибо, брат, без тебя не догадался б, в поход не собрался б. Все поняли, такой разговор опасен. Сотника учить кто дерзнет. А я усмехнулся, пропустив бороду под ладонью. Дело воина — блистать мечом, а не языком. Донгаса смолчал, но обиделся. Никогда он не мешает другим говорить. А самому случается слово сказать. Каждый норовит прицепиться. Опять неподвижными глазами уставились в огонь. Опять виделись им в огне недавние дни в Индии. Как трещали шелка, когда их сдирали со стен храмов, Вместе с написанными на них богопротивными изображениями, как будто зерна сыпались в медные кувшины, самоцветные камни и алмазы, как рушились разукрашенные идолами, как живыми стены храмов, рушились во славу Аллаха, ибо Тимур повелел не щадить идольских притонов и кумирин, противных исламу и слугам его» как вопили женскими голосами языческие жрецы в виде поругания своих святын, бородатые, ахилые как старухи, как женщины кидались на воинов Тимура, пытаясь ножами, иглами, когтями, зубами дорваться до горла. Даже под мечами корчась призывали гнев своих будь на помощь. Дети, прыткие, как обезьяны, со стен, с деревьев, из в разваленных то камнем, то осколком стены, то хоть обломком дерева, излопчались кидать в непобедимых воинов Тимура. Схваченные не смирялись, вгрызались зубами в руки, не ждали жалости, не просили милости. Буза закипала в котле. Виделись города Индии не такими, какими их брали, а какими покинули. Осколки из украшенных стен на дорогах, Обгорелые черные костяки садов, Потравленные до голой земли поля. А земля плодородная, добрая, воды много. Но покрыли ту землю не зернами, а трупами, Смрадом от гниющих тел. Лежали на земле старые, молодые, женщины, дети. Не трупы воинов. Воины полегли прежде при защите городов, Трупы простого народа, который хоть и за меч не брался, но и в плен не шел. Строптивый, непокорный, не желавший открывать своих знаний, скрывавший свои ремесла и умения, негодный для рабства народ. Сто тысяч пленников согнали там в одно место, чтобы гнать их дальше к себе в Самарканд. Сто тысяч ремесленников, художников, зодчих, разных дел умельцев, Сто тысяч самых искусных людей Индии, Из которых ни один не хотел сознаться, В каком ремесле искусен, В какой науке слабен, В каком деле силен. Нелегко было опознать мастеров Во множестве прочих людей, Но опознали, отобрали, Собрали их по всем городам И трущобам Индии, Погнали в одно место. Они шли, не поднимая голов, Глядя лишь в землю, Не говоря ни слова, не прося ни воды, ни хлеба, с опущенными руками, шатаясь от усталости и голода, шли, опустив глаза, не глядя на победителей, будто столь мерзок был вид у непобедимого бесстрашного воинства Тимура. А когда поставили их всех вместе в просторной иссохшей котловине, он сам приехал взглянуть на них. Но и на него ни один не поднял глаз. Но и перед ним ни один не заговорил. Сто тысяч их стояло, бессильных от дороги, ран, голода, и вокруг такая нависла тишина, будто не сто тысяч людей было здесь, а мертвая вытоптанная земля Индии. И Тимур спросил, чего это они? Ясно, намереваются восстать, шепнул духовный наставник Тимура, Святой сидит Береке. Тогда сто тысяч людей, связанных, Посиневших от слабости, Вдруг начали поднимать головы, И взгляды их, встречая его взгляд, не трепетали, Все они прямо, свободно, Бесстрашно смотрели ему в глаза. И победителю мира стало страшно. Тимур так круто поворотил коня, Что конь присел. Всех убить надо! прохрипел Тимур и поскакал прочь. Не потупляя глаз, не отодвигаясь, не заслоняясь, молча смотрели они на ножи и сабли хлынувшей на них конницы. А яр стал вытащить головни из-под бузы, чтобы не так шибко кипело. Он любил возиться и стряпать возле огня. Дни аяра проходили в седле, ночи на случайных ночлегах, И давно родным очагом казался Аяру огонек под котлом, где бы ни довелось его развести, в углу ли постоялого двора, в пустой ли необозримой степи. И виделся воином в жарких углях обратный поход через пустыню раскаленную до бела, где приходилось ноги коней обертывать мокрыми тряпками, чтобы не полопались копыта. Виделись такие же, как и эта ночи, когда стояло войско на левом берегу реки, ожидая своего череда переправиться домой, когда пели соловьи в зарослях маслин и в кустарниках за заглушить ржание несметных лошадей, голоса неисчислимых воинов Тимура, когда от края до края земли горели костры, застилая небеса тяжелым жирным дымом. Вдруг стража замерла, глядя в сад остекленевшими глазами, затаив дыхание. Из-под деревьев неслышно, будто не по земле ступая, а по воздуху, шел к ним ребенок в тонких шелковых зеленых штанах, в полупрозрачной алой рубахе до колен, в белой тюбетейке на голове. От цветы костра струились, будто стекая с алого шелка его рубахи. Лицо его было бледно. А глаза смело, прямо, пристально смотрели в глаза воинам. Ребенок шел к ним, а псы лежали неподвижно, прижав к земле головы и не сводя с него глаз. Воины не смели шелохнуться, не понимая, в ли видят перед собой это дитя, кажущееся прозрачным в его легкой одежде. Лишь шик упруго вскочил на ноги, будто прыгнул в седло, и, почтительно прижав к груди руки, склонился. Привет и послушание царевичу! И Мухаммед Тарагай, внук Тимура, сын Шаруха, семилетний мальчик, поднятый с постели бессонницей, на покорный привет старого дедушкиного воина, ответил благосклонным приветом. Мгновение он постоял молча. Воины застыли перед ним вокруг истертого грязного котла. Оружие их лежало по краям ковра. В котле клокотала буза. а яр замер возле котла, не смея шевельнуть рукой, протянутой к головне. Легко скинув вытканные золотом кабульские туфли, узенькими босыми ногами мальчик вступил на заскорузлый ковер и сел. Тогда и воины, подобрав халаты, сели вокруг. Царевич повернулся к Дагалу, самому рослому и мощному из всех. «Звезды?» «Да-да», — не понял Дагал, куда показывает царевич. «Можно их взять руками?» Воин, бесчетные дороги, прошедшие из края в край по земле, десятки городов рушивший, сотни людей изничтоживший, сам стерпевший множество ран, переспросил. «Звезды-то?» — Да. Можно их взять руками? Немало добра было отнято у поверженных людей этими вот руками. Бывало и золото, случались и алмазы. Но догал беспомощно и сокрушенно глянул на свои жилистые черные ладони. Не доводилось. А достать их? Никому из воинов не случалось думать, далеко ли до звезд. В долгие дороги в дальние страны захаживали, но о богатствах, ожидавших их в конце пути, знал лишь один человек, их повелитель. Но Тимур водил их по земным дорогам. Неужто этому царевичу земных алмазов мало? Неужто этот поведет свои воинства за самими звездами? Воины смотрели на него опасливо и покорно. Что ж, если настанет его время... Если он поведет, пойдут. Может, там-то и хватит каждому волю и алмазов, и всего прочего. Кышик ответил осторожно. Достать? На то воля великого Амира прикажет, дойдем. А если с дерева влезть на самое высокое, на старый чинар, оттуда достанешь? Может, он их испытывает? Может, в словах его притча? Может, надо так отвечать, как в сказке? Верно ответишь, и за это сразу перед тобой счастье на всю жизнь. Неожиданно ответил молчаливый Дангаса. Нет, они не на дереве, а стрела до них долетит. Разве из большого лука? «Да ведь Большой Лук не здесь! Большие луки все там!» Дангаса махнул рукой в сторону, где за тьмой, за холмами, стоял воинский стан. «Нет, от них не добьешься ответа!» Царевич помолчал, посидел, пытаясь он ноготком сколупнуть с ковра черное засохшее пятно. Повременил задумчиво разглядывая, как синий язык огня лижет черное брюхо котла. А Яр позабыл вытащить из-под котла головню. Наконец он встал и в раздумье остановился возле своих туфель с круто загнутыми золотыми носами. Кайшик ловко схватил одной рукой туфли, другой рукой охватил Калини-Царевича и понес его вглубь запретного сада. Собаки бежали рядом, И тут выяснилось, что этим псам сад хорошо знаком. Незаметно от воинов они бегали сюда лакомиться объедками, а у царевича были даже имена для каждой из них. Сарай Ханым в тревоге уже стояла среди своих одеял, а рабы не переспрашивали одна другую, не видал ли кто-нибудь, куда мог уйти царевич Мухаммед Тарагай. Но ужас перед карами, ожидавшими их за сон, еще не успел их обуять. Кайшик внес мальчика из-под деревьев и, не смея приблизиться, осторожно опустил его на землю. Воин замер, ожидая слов грозной, бездумной, безжалостной, своевольной, не знавшей себе удержу старшей жены Тимура. Но она сама так была напугана исчезновением внука, так ясно представила гнев повелителя, если бы с мальчиком случилась беда, что радость, когда она увидела ребенка, переполнила ее. Нашлась пропажа. Она сама подошла к войну, сама расспросила, где был ее внук, что говорил, что ему говорили. От твойна крепко-накрепко пахло потом, конским и человеческим, кожей и особым острым запахом людей, долго носивших железное оружие. Голова от этих запахов у Заревича закружилась, пока воин его нес. Но теперь он не отходил от воина. Слушая слова бабушки, и с удивлением заметил, она добродушно кивнула воину. Такой милости не удостаивались от нее даже самые знатные из дедушкиных людей. Она обняла мальчика за плечи и отвела к одеялам. «Отвернись-ка лицом от звезд!» «Спи-ка, спи!» Понемногу улеглись и служанки, и снова сад затих. Едва солнце коснулось вершин сада, и золотисто-розовый луч поскользнулся на лазоревом куполе дворца, от повелителя пришли звать царевича. Мальчик опустился возле ручья на корточки Китаянки, служившие ему, лили на его ладони теплую воду из серебряного кувшина, украшенного узорами бирюзы. Умываясь, мальчик читал давно знакомую отчеканенную на ручке кувшина надпись «Мухаммед Бухари». Значит, бухарца, чеканившего этот кувшин, звали тоже Мухаммедом. Зачем позвал дедушка? Было еще очень рано, но двор перед дворцом уже успели полить и подмести. Павлины, то пригнувшись, перебегали через двор, то, воскликнув что-то кошачьими голосами, распускали радужные лучи длинных синих хвостов. Вдоль галереи, в стене стройных, как стрелы, мраморных серых столбов, уже толпились придворные в затканных золотом алых, синих, зеленых, шелковых, бархатных, широких халатах, ожидая, когда повелитель вспомнит о них. Нежные, расшитые золотом или жемчугом чалмы, белые, розовые, голубые, зеленые, шапки из русских седых бобров или розово-дымчатых соболей, высокие тюбитеи из красоты, тихий шелест тканей и мягких сапог, воздух, полный благовоний, добытых в Дальней Смирне, в Горячем Египте, на базарах Багдады или в руинах Индии. Все здесь смешалось в единое сияние, благоухание, трепет. И едва в галерее появился царевич – Предшествуемый посланным от повелителя, все замерли, и каждый встретил мальчика благоговейным поклоном, а он, никому из них не отвечая в отдельности, прошел мимо по всей длинной галерее с поднятой головой, ни на кого не глядя, но с прижатой к сердцу рукой в знак общего к ним всем своего благоволения. Тридцать шесть столбов по четыре шага между каждым Длинный путь, когда так плотно один к другому толпятся и кланяются ему могущественнейшие, властнейшие люди мира, от низовьев волки до тигра реки, от льдов Енисея до реки Инда. И кто знает, может прихоть либо причуда этого внука окажется для Тимура милее многолетних заслуг и подвигов любого из вельмож царства. Но ребенок прошел свой длинный путь, Ни одному из сотни склонившихся ничем, Не выразив ни гнева, ни милости. Лишь когда резная, темная, украшенная перламутром дверь Закрылась за царевичем, Все эти надменные, спесивые, самодовольные, Бесстрашные, выносливые люди Снова ожили и снова негромко заговорили между собой. А мальчик кинулся бегом из зала в зал, обогнав посланного, то подпрыгивая на одной ноге, то как коздонок, скача боком, пока не достиг невысокой дверцы. За ней на чинаровом полу, у двери распахнутый в сад, на маленьком ковре сидел длинный сухощавый старик в черном обшитом зеленой каймой халате. Темное, почти черное, с медным отливом, его сухое лицо повернулось к мальчику, И глаза, быстрые, пристальные, молодые, зорко пробежали по всему маленькому, легкому, любимому облику внука. «Встал?» Мальчик стоял, склонившись в почтительном поклоне. «Сядь!» Когда на краю того же тесного коврика мальчик сел, поджав ноги, дед протянул ему китайскую фарфоровую чашку крепкого летнего кумыса. «Пей!» — Благодарствую, дедушка. Внук не успел сделать и двух глотков. Тимур спросил, — У тебя бессонница? Глоток комком застрял в горле мальчика, но рука не дрогнула, и он спокойно поставил чашку на коврик. — Редко. — Люди спят, а ты гоняешься по саду за пустыми вопросами, как за ночными бабочками. — Не за вопросами а за ответами дедушка надо у меня спрашивать вы же спали дедушка мы не в походе дождись пока встану не тебе людей надо спрашивать тебя люди должны спрашивать мой внук ты понял откуда он узнал об этой ночной прогулке откуда он все узнает Он всегда знает все раньше всех. Хотелось поскорее узнать, дедушка. — Как брать звезды руками? — Да, это. — Я сам скажу. — Слушай. Но дед задумался, прежде чем сказать, и видно, какая-то неожиданная мысль или какое-то воспоминание рассердило его. — Звезды хороши, когда ты преследуешь врага. Они никуда не годятся, когда тебя преследует враг. Понял? Мальчик взглянул лукаво. А разве нас можно преследовать? А разве нет? Улыбнулся Тимур. Он редко улыбался. Мальчик взглянул смелей. Чтобы преследовать, надо, чтобы вы убегали. А разве вы можете убегать? Бегать я перестал с тех пор, как мне перебили ногу. Но с тех пор, как правая рука у меня отсохла, никто не вырывался из моих рук. До того я бегал, а меня ловили. А я тогда был немного старше тебя. Мне уже было лет 25 тогда. Редко дед говорил кому-нибудь так просто о своих былых делах. В них очень много было такого, О чем незачем вспоминать повелителю мира? Ведь уже не было никого во всем мире, кто мог бы тягаться силой и могуществом с этим длинным, как тень, сухим, больным, сухоруким, хромым стариком. Он поднял с коврика ту же плоскую, разрисованную синим узором чашку, и глотнул кумыса. Звездный мальчик, надо брать на земле. Их добывают с мечом в руках. Руке надо быть крепкой, крепче железа. Пусть меч переломится, а руке нельзя ломаться. В руке надо держать всех, кого не встретишь. И тех, что идут с тобой, и тех, что бегут от тебя, а тех, кто вздумает становиться против, тут же давить сразу. Сила! Вот какую звезду надо держать в руке, Тогда все звезды будут у тебя под ногами. Какую вздумаешь, что и возьмешь. Понял? Всегда это помни. Понял? Он отпил еще несколько глотков кумыса, разглядывая бледное длинное лицо мальчика с пухлыми губами. Внезапно рот мальчика сжался. Губы вдруг стали тонкими. Дед пытливо присмотрелся. «Разве тебе плохо в походах с войнами?» Губы внука рожались в ласковой улыбке. «Когда бываете с нами вы, всегда хорошо, дедушка». «Еще слишком ребенок», — подумал Тимур и сказал. «Скоро приедут послы. Ступай, одевайся». Мальчик спрыгнул через окно прямо в сад и пошел под деревьями, не подозревая, что дедушка по-прежнему пытливо смотрит ему вслед. Вспугнув павлинов, он прошел к другому дворцу. Там расположился в нарядных залах и комнатах пышной гарем деда. Там жили младшие внуки Тимура, по обычаю отнятые от матерей и отданные на воспитание бабкам. Но бабки, старшие жены повелителя, получали на воспитание не родных своих внуков, Родные их внуки воспитывались другими женами Тимура. Он считал, что родные бабушки, как родные матери, вырастят ему баловных, изнеженных царевичей, а ему нужны были твердые, смелые, будущие повелители необозримого царства. Однако, растившую его сарай Ханым, мальчик звал бабушкой и любил ее. А бабушка стремилась вырастить такого царевича, Чтобы выросши, он всех своих братьев затмил удалью и умом. Так старухи щеголяли друг перед другом внуками, как давно когда-то щеголяли они одна перед другой станом, лицом, нарядами и властью над сердцем повелителя.